Окружающая среда Современные технологии возделывания зерновых культур виновны в потере почти всего верхнего плодородного слоя почвы. И если сто лет назад этот слой составлял от полутора до 4,5 с метров, то теперь в большинстве крестьянских хозяйств он уменьшился до 15 сантиметров, а то и еще значительнее. В мире, где питьевая вода стала товаром, Больше половины всей воды, используемой в США, идет в поилки для скота. В природе тысячи различных видов растений нередко скрещиваются в процессе своего развития. Отсюда всем известное биологическое разнообразие. В наше время крестьяне отводят огромные участки земли под растения лишь одного вида. Из-за монокультурного земледелия Возросла вероятность гибели посевов по той или иной причине и постоянно утрачивается разнообразие растений, а многие виды растений теперь беззащитны перед эпидемическими заболеваниями и прожорливостью домашнего скота. Например, во время сильных наводнений 1993 года в США были уничтожены миллионы акры зерновых культур в то время как древесные культуры процветали. Если зерновые культуры ответственны за истощение и исчезновение ценного плодородного слоя почвы, то сады черпают воду и питательные вещества из глубинных слоев земли, способствуют формированию верхнего слоя почвы и содействуют рециркуляции питательных веществ. Один гектар фруктового сада накормит на 250% больше людей, чем один гектар, отведенный под посев зерновых. Посадите дерево, и оно будет приносить плоды на протяжении многих поколений. Посадите зерновые, и вам повезет, если вы получите хотя бы один урожай. Фруктовые и ореховые деревья долговечны. Они защищают почву от эрозии и вносят свой вклад в биологического разнообразия на планете. Деревья также играют роль больших воздушных фильтров, благодаря чему твердые частицы опадают на Землю. Заменяя садами поля с посевами зерновых, мы можем надеяться, что воздух, которым мы дышим, станет более чистым, благоуханным и здоровым. Ниже приведен неполный список токсичных химических веществ, используемых при обработке зерна. И уже не имеет большого значения, в каком объеме эти химические вещества остаются в самом зерне, а сколько их в концентрированной форме просто сбрасывают на почву. В любом случае, эти химические вещества в конечном итоге загрязняют наш организм и окружающую среду. Ртуть, цианид, соли аммония, хлор. Каждое из вышеперечисленных веществ в достаточно высоких дозах может быть причиной психического заболевания и даже смерти. Втор: мазут, сульфат алюминия – это очень опасные токсины. Деревья часто называют «легкими земли». Вырубка лесов для освобождения площадей под посевы зерновых сродни кровопусканию для похудения.